Глава 13 Кафе «Италиссимо» занимало первый этаж современной высотки. Бывали времена, когда Марк проводил здесь с ноутбуком дни напролет. Но из-за финансовой ямы от старых привычек пришлось отказаться. Теперь он захаживал сюда лишь изредка, чтобы неспешно позавтракать, наблюдая за прохожими по ту сторону холодного стекла и редкими утренними посетителями. Своеобразный ритуал одинокого человека — выйти в люди и при этом держаться от них в стороне. Вот и сейчас Марк сидел за любимым столиком у окна. По залу плыли дразнящие ароматы кофе и свежеиспеченные сдобы, разжигая аппетит. Но Марк не спешил делать заказ. Он ждал гостю. Это была первая из его сегодняшних встреч, обещавшая скрасить не очень приятный день. В двери вошла высокая брюнетка в ярко-синем пальто, запахнутом на манер халата. Стуча каблуками по плитке, она гренадерской походкой направилась к ближайшему столику и, не прекращая громкий разговор по мобильному, принялась одной рукой развязывать пояс. Следом за ней появилась Ульяна и, отыскав взглядом Марка, приветливо ему улыбнулась. «Очень уютное место, и спасибо, что нашли для меня время». Она сняла белоснежный пуховик, под которым оказались небесно-голубой джемпер и светлые джинсы. Затем размотала вязаный шарф и села напротив, пригладив волосы, собранные в безупречный высокий хвост. Мороз подрумянил ее щеки и губы, и Марк поймал себя на том, что не может отвести от них глаз. Всегда рад встрече! Искренне ответил он. Но я мог приехать к вам в офис или домой? Нет-нет. «Я понимаю, как вы заняты. К тому же Южная Бутова не так уж далеко от центра. Я доехала очень быстро». Она взяла со столика меню с фотографиями блюд. «Ммм, выглядит аппетитно». «Позвольте вас угостить». «Что вы? Не стоит». Марк приподнял бровь. «Вы мои гости, так что не спорьте. Надеюсь, вы оцените местные завтраки». «Ведь вам есть чем сравнить!» Ульяна рассмеялась. «На самом деле, я совсем не привередлива в еде. Предпочитаю домашнюю стряпню, особенно если сама ее готовлю. Помню, в детстве, когда я плохо себя вела, папа грозился устроить меня на должность помощника младшего повара. А я и рада бы, но мне досталась роль маркетолога!» При мыслях об отце ее улыбка исчезла. «У вас есть какие-нибудь новости?» — тихо спросила она. Марк решил пока не сообщать все то, что недавно узнал, и ограничился общими фразами. «Не особо. А те, что есть, скорее, касаются его приятеля, Олега Потапова». «Понятно». Ульяна уставилась на сложенные перед собой руки. «Нас с мамой снова вызывал следователь. Он возбудил дело по статье убийства. Как он объяснил, это вовсе не означает, что папа и правда. Ее голос зазвенел. Даже совсем наоборот, они еще активнее будут его искать. Марк кивнул. Значит, капитан пожалел родственников и не поделился с ними своей версией. Но рано или поздно ему придется это сделать. Знакомый официант принял заказ и, уходя, показал Марку большой палец за спиной Ульяны. «Еще с нас взяли бумагу о неразглашении хода следствия», — продолжила она, когда тот отошел. «Как и у меня». «Получается, теперь мы не сможем друг с другом ничем делиться?» «Почему же? Подписка касается лишь той информации, которую нам сообщил следователь. У нас же могут быть и другие источники». Марк многозначительно улыбнулся. «Это хорошо», — обрадовалась Ульяна. «Я почему-то вам доверяю больше». Марк был польщен, однако скромность взяла вверх, и он честно признался. «В отличие от меня, оперативники вправе опрашивать кого угодно, поднимать архивы и записи с камер, пробивать геолокацию мобильных. Я, конечно, тоже могу кое-что сделать, но не так легко и быстро». «Зато вам не все равно», — горячо возразила Ульяна. И не только из-за денег. Я же вижу, вы правда хотите найти моего папу. К тому же всегда приятно наблюдать за человеком, который так горит, занимаясь своим любимым делом». «Знать бы еще, какое оно — мое любимое дело!» Пронеслось у Марка в голове. Ответить на очередной комплимент он не успел. Официант принес морковный сок и американо. Ульяна поболтала трубочкой в стакане, «Размешивая сливки». Марку показалось, будто ее что-то тревожит, но она пока не решается ему рассказать. «Ульяна, вы знали, что Олег Потапов работал у вашего отца?» Она удивленно взглянула на него, оставив трубочку в покое. «Нет». Виктор взял его на должность кладовщика в пятнадцатом году, и два года назад Олег уволился по собственному желанию я стала работать у папы позже около полутора лет назад а ваша мама могла знать что вы она вообще никогда не вмешивается в бизнес процессы в ресторанах бывает исключительно как гости чтобы поесть или посидеть с подругами иногда заезжает в офис решить всякие домашние дела в офисе не понял марк ульяна смутилась ну да Так повелось, что всякие бытовые вопросы, типа смены лампочек или мелкого ремонта в квартире, разруливает ресторанный завхоз. Отдел кадров нанимает домашний персонал, а служба безопасности отвечает за охрану. Это удобно, и маме не приходится ломать голову, как организовать быт. Раз в пару недель она посещает офис и оптом раздает соответствующее распоряжение. Почему-то Марка это не удивила. Отпив «Американа», он записал себе напоминание снова пообщаться с Богданом Мацкевичем на тему камер в квартире на Патриарших. Вскоре принесли заказ, и они принялись за еду. Женщина за соседним столиком продолжала громко делиться по телефону своими проблемами. «И ладно бы бросил меня ради какой-то красотки! Так нет! Ушел к этой мымре!» И Марк не мог больше это слушать. Отправив в рот кусочек фритаты, невероятно нежной яичницы с колбасой и овощами, он первым нарушил их с Ульяной молчание. «Как вам завтрак?» «Очень вкусно. Буду себе так же готовить», — похвалила Ульяна овсяную кашу с бананом и грецким орехом. И Марк невольно задумался, чем можно было бы удивить такую девушку, как она. «Уж точно не походом в дорогой ресторан». Заметив, что Ульяна в очередной раз бросила на него быстрый и обеспокоенный взгляд, он все же спросил. «А какие новости у вас?» Помешав кашу, Ульяна отложила ложку. «Мы выяснили, с кем папа проводил время». Она замолчала. «Ясно», — кивнул Марк, давая ей возможность самой все рассказать. Ульяна сцепила руки в замок и глубоко вздохнула. Это наша хостас из графа Лапшина Сойкина София, бывшая хостас. Она уволилась, когда мы о ней узнали. Полагаю, папа специально записал ее под именем Саша, чтобы мама не догадалась, кто ему звонит: женщина или мужчина. А на самом деле ее зовут почти как маму. Марк вспомнил длинноволосую Ундину, которая встречала его на входе в ресторан две недели назад. Рядом с низкорослым Ерохиным она наверняка смотрелась настоящей великаншей. «Откуда вы узнали?» Ульяна с напускным равнодушием пожала плечами. «Следователь сообщил. Оказалось, последний раз София виделась с папой 1 января. Почти сразу после нашего семейного торжества он отвез ей подарки на Новый год», прошептала она, не сумев сдержать горечь. Я понимаю, как это неприятно, проговорил Марк. Особенно в вашей маме. О, она так злится! Устроила дома разнос. Горничной больше всего досталось. Томочка из своей комнаты вообще не выходит. Ульяна нахмурилась и отпила сок. Я перееду к ней, когда все закончится, и мы найдем папу. Марк оставил при себе мнение, что переезд ничего не решит. И уходить надо не к бабушке, а в самостоятельную жизнь. Вы хорошая дочь и внучка. Вашим родным очень повезло, честно сказал он. Ульяна скромно махнула рукой, но он не дал ей возразить. Серьезно, я знаю, что говорю. У меня тоже есть дочь. Правда? Как ее зовут, Лиза, ей почти 16. Живет с бывшей женой. И отчимом. «Вы часто видитесь?» «Стараемся», — уклончиво отозвался Марк. «Ульяне совсем не обязательно знать, как Марго из кожи вон лезет, чтобы рассорить их с дочкой». «Вы бы Лизе понравились», — зачем-то добавил он, и Ульяна смущенно фыркнула. «Даже не думай флиртовать с ней», — одернул себя Марк. «Она твоя клиентка». Который не нужен ни молодой нищий писатель. Видимо, он слишком пристально на нее смотрел, потому что Ульяна прочистила горло и уткнулась в тарелку. При этом ее щеки засветились румянцем еще ярче. Пора было вернуться к основной теме их встречи. — Эта девушка, София, давно у вас работала? — Четыре года. — Считаете все это время? — Я не знаю, Марк. Ульяна отставила тарелку в сторону и прикрыла глаза. «Понимаете, очень сложно осознать, что твой папа оказался не таким, каким ты его себе представляла». «Мне это знакомо», — вырвалась у него. Она удивленно взглянула на Марка. «Правда?» «В моем случае разочарование наступило лет в 12. До этого у меня был самый обычный отец» который дремал с газетой после субботнего обеда и иногда водил меня в зоопарк. А потом он стал сильно пить. Марк замолк, не собираясь вытряхивать перед Ульяной свое прошлое. «Мне жаль», — проговорила она. «Не берите в голову. Все равно до недавнего времени я о нем ничего не слышал. Давайте вернемся к вашему отцу». Получается, София Сойкина видела с ним за день до того, как он пропал, и при этом не знала о его планах? «Следователь нам не сказал». «Если вы не против, я могу поговорить с ней». «Не против». Ульяна посмотрела Марку в глаза, и его решимость держать дистанцию в очередной раз пошатнулась. «Только давайте не будем ставить в известность маму». «Хорошо». Марк записал номер телефона бывший хостес. О договоренностях со следователем он решил Ульяне пока не сообщать, ведь тогда пришлось бы рассказать и про записку Олега Потапова, и про все остальное. Он встретится с ней накануне выхода публикации и все объяснит. Как-никак, это и была их цель – вызвать общественный резонанс и наделать шума для поисков Виктора Ерохина. Их завтрак подходил к концу. И Марк с сожалением подумал, что его следующая встреча будет куда менее приятной. Час спустя он вышел на станции «Китай-город», где в вестибюле какой-то гитарист натужно исполнял «Nothing Else Matters Metallica» и по старой привычке решил заглянуть в маленькую кофейню по пути. Помнится, тут работала симпатичная девушка-бариста, постоянно строившая ему глазки. Теперь вместо нее за прилавком стоял хмурый бородач, который сунул Марку Американо, и тот отправился дальше, навстречу своему прошлому. Шагая по знакомой улице, а затем по узким коридорам редакции, он испытывал странные эмоции. Смесь отвращения от предстоящей встречи и непрошенной ностальгии. Увольняясь из открытого взгляда, Марк искренне верил, что больше сюда не вернется. Все же у них с главредом всегда был очень разный подход. Тот хотел быстрых и грязных сенсаций, потому как «люди любят копаться в дерьме» или «читать о том, как кто-то копается в дерьме». Марк же предпочитал вдумчиво раскручивать какую-нибудь острую, но не слишком популярную тему. Коротко постучав, он вошел в кабинет главного редактора. Станислав Нумеровский оторвался от созерцания очередного номера журнала и радостно поднялся ему навстречу. «Марк, вот уж не чаял снова увидеть тебя здесь. Признаюсь, твой звонок меня заинтриговал. Итак, чем обязан?» Пожав Марку руку, он шмыгнул обратно в огромное кресло, точно таракан в щель, а Марк уселся на стул для посетителей. Есть предложение. Внимательно тебя слушаю. Я занимаюсь одним расследованием. Раздобыл у следака кое-какой эксклюзив, и сейчас ищу, куда бы его пристроить. Марк заметил, как при этих словах у главреда загорелись глаза. И сразу вспомнил про родные пенаты? Хвалю! Марк кратко изложил суть дела. «Да ты прямо спец по потеряшкам, как я смотрю!» Воскликнул Нумеровский, потирая руки. «Мне нравится! Прямо настоящий детектив!» «Когда, говоришь, нужно дать материал в печать?» «Примерно через неделю. Для начала придется согласовать его в пресс-службе СК и прислать им мое действующее редакционное удостоверение». «Эх, вот оно что!» Протянул главред, поёрзав в кресле. «Что ж, не вопрос, сделаем. Но и у меня есть кое-какое условие». Марк удивился бы, если бы Нумеровский отпустил его просто так, ничего не потребовав взамен. «Слушаю тебя, Стас». Тот почесал плеш, затем переложил маркеры на край стола и поправил стопку журналов. Весь мыслительный процесс был прямо-таки написан у него на лбу. «Знаешь, Марк, с твоим уходом редакция будто бы осиротела!» Наконец скорбно проговорил он. «Твоя последняя статья в открытом взгляде вызвала настоящий фурор. Я уже строил на тебя большие планы, а ты взял и уволился. Мне пришлось срочно затыкать дыры, ведь я остался без отличного автора!» Марк рассмеялся про себя. Быстро же его бывший босс забыл, как выкатил ему ультиматум и угрожал увольнением, потому что Марк отказался плясать под его дудку. «Теперь придется немного наверстать упущенное», — продолжал главред. «И если хочешь новую журналистскую корочку, напечатаешь свое расследование у меня». «Не многовато ли ты просишь?» — усмехнулся Марк. «В самый раз!» в качестве компенсации за мои потери. «Пока я не завершу это дело, ничего не могу обещать». «Так ты же сливаешь нам материал про этого ресторатора!» — возмутился Нумеровский. «В чем разница?» «Я не выполняю редакционное задание, Стас», — ответил Марк как можно спокойнее, хотя это стоило ему некоторых усилий. «Это независимое расследование» а сотрудничество с правоохранительными органами — его часть. Я помогаю следствию, следствие помогает мне. И если ты не заинтересован, могу найти другое СМИ». Он поднялся со стула. «Погоди!» — главред вскочил следом. «Я согласен!» «Отлично!» — кивнул Марк. «Тогда жду новую ксиву». И не пожав ему руку... Вышел из кабинета.